Песнь восьмая Собрание богов, прерванная битва В ризе золотистой заря простиралась над всею землею, Как богов на собор призвал молнилюбец Краниун. И на высшей главе многохолмного сидя Олимпа сам он вещал, А бессмертный окрест безмолвно внимали.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 Все до последнего бога и все до последней богини свесьтесь по ней. Но совлечь невозможите с неба на землю Зевса, строителя вышнего, сколько бы вы ни трудились. Если же я, рассудивший за благо, повлечь вас желаю, самой землею и самым морем ее повлеку я, и моею десницою окрест вершины Олимпа цепь обовью». И вселенная вся на высоких повиснет, Столько превыше богов И столько превыше смертных. Так он вещал, И молчание глубокое боги Хранили все пораженные речью. Ужасно грозен вещал он. Но, наконец, светлоокая Так возразила Афина. О, всемогущий отец наш, Крани он верховный владыко, Ведаем мы совершенно, что сила твоя необорна, но милосердуем мы об ахейнах доблестных воях, кое судьбу их жестокую скоро исполнив погибнут. Все мы, однако, от брани воздержимся, если велишь ты. Мы лишь советы внушим аргивианам, да храбрые мужи втрое погибнут не все под твоим сокрушительным гневом».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 В руку художеством дивный бич захватил золотой И на блещущей стал колесницы. Коней погнал, и послушные быстро они полетели Между землею паря и звездами усеянным небом. Он устремлял их на Ииду, зверей многоводную матерь, К гаргору холму, где роща его и алтарь благовонный.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 И медно данаев. Взял посредине и поднял. Данайских сынов преклонился день роковой. Данайских сынов до земли Многоплодной жребий спустился. Троян же до звездного неба вознесся. Страшно грянула тыбе киприт. И Перун по лазури пламенный Бросил в Ахейские рати. Ахейцы, увидя, все изумились, Покрылись о их ужасом бледным, И Доминей оставаться не смел Ни Атрит Агамемнон, Ни Аяксы вожди не остались, Клевреты Арея. Нестор один средь побоища Страшер Гивян оставался волей недоброю. Конь пострадал, пораженный стрелою. Ранил его Александр, супруг липокудрой Елены, в голову, в самое теме, где первые волосы коней идут от черепа квые. Опасное место. От боли конь заскакал на дыбы, пернатое в мозг погрузилась. Коней смутил и других он, крутяся в круг пагубной меди. Тою порою, как старец к коню пораженному бросить припришь отсечь напрягается, Гектора быстрые кони скачут сквозь толпы бегущих, отважно вамча властелина Гектора. Тут бы старец жизнь погубил неизбежно, если б его не узрел Диамет, воеватель могучий. Страшно воскликнул герой, призывая царя Одиссея. «Сын благородный Лаэрта! Герой Одиссей многоумный!» Что ты бежишь, обращая хребет, как в толпе малодушный? Пику тебе, берегися, вонзят бегущему в плечи. Стань, Одиссей, отразима от старца свирепого мужа. Рек.